Шолома Лейхем, Тевье Молочник, Повести, Новеллы, перевод с еврейского. Вступительная статья Беленького, примечания Беленького и Лойцкера. Москва, Эксмо, 2004 год. Зарубежная классика. Шолома Лейхем, 1859 1916-й годы. Шулома Лейхин, литературный псевдоним великого еврейского писателя Шолома Рабиновича. Родился он 2 марта 1859 года на Украине, в городе Переиславле, ныне Переиславль-Хмельницкий. Первоначальное образование он получил в еврейской религиозной школе. Затем учился в уездном училище, которое окончил с отличием. У шалом Алейхема рано проявился талант писателя. Уже в юношеском возрасте мальчик Шолом внимательно наблюдает жизнь окружающих его людей, подмечает самое характерное и записывает свои впечатления. В автобиографической повести с ярмарки Шолома Алейхим с удивительным мастерством рассказывает о своем детстве и годах юности, рисуя вместе с тем широкую картину жизни народных масс. Шолом-Алейхим прошел тяжелый жизненный путь. Он скитался по местечкам и городам Украины, странствовал по Европе, жил в Америке. И везде он внимательно изучал жизнь людей, обреченных на нищету и прозябание в условиях капиталистического общества. Шолом-Алейхим, человек глубоких и обширных познаний, посвятил свой талант народу, судьбы которого ему были близки и дороги. Первое печатное произведение Шалом Лейхима появилось в 1879 году. С этого момента и до последних дней своей жизни он непрерывно работал, писал много и плодотворно. К 80-м годам прошлого столетия относятся его крупные произведения «Стемпеню», «Есселе Соловей» и «Сендер Бланк». Центральная тема первых двух романов — горькая судьба талантливых людей из народа. Сэндер Бланк, острая сатира, направленная против плутократии. В 90-х годах появляются первые страницы писем из цикла «Менахем Мендл и первые монологи Тевье Молочника, повесть Тевье Молочника. Эти произведения были особенно дороги Шаламалейхему, к ним он часто возвращался, исправляя и дополняя их. Менахин Мендл и Тевья Молочник – основные и наиболее значительные образы в творчестве писателя. Менахи Мендл – мелкий буржуа, ищущий счастье в мире наживы и спекуляций. Он типичный человек воздуха, фантастические планы которого лопаются, как мыльные пузыри. Обличая беспочвенность своего героя, писатель достигает большой сатирической остроты. Тевье — молочник, честный труженик, мудрый и сильный человек. Шалам Алейхим его глубоко любит и воплощает в нем лучшие черты народа. Тевье, выразитель идейных позиций и устремлений писателя. Наряду с крупными произведениями Шалама Алейхим создает непревзойденные по мастерству небольшие рассказы, широко известные железнодорожные истории, будь я Ротшильд, заколдованный полпной и другие. В своих новеллах писатель правдиво отображает многогранную, кипучую деятельность людей, их радости и горе, надежды, разочарования, любовь и ненависть. Шолом Алейхим верно понимал поступательный ход истории, и в годы мрачной реакции писателя не покидала надежда, что в России скоро засияет солнце, наступит час светлой и радостной жизни. Шолом Алейхим с большой любовью изображал детей. Книга «Мальчик Мотл» — одно из лучших его произведений. Об этой книге Горький писал «Вся она искрится, славной, добротной и мудрой любовью к народу». Детские персонажи Шалома Лейхима стали в один ряд с образами детей, созданных Чеховым, Диккенсом и Твеном. Шалома Лейхим находился в творческом контакте с великими русскими писателями своего времени, с Львом Толстым, с Короленко, Чеховым и Горьким. Целый ряд произведений шолома Алейхима написаны под прямым влиянием бессмертных творений Горького и Чехова. Талант шолом Алейхима многогранен. Он прозаик и драматург, критик и поэт, издатель литературных сборников и прекрасный чтец своих произведений. И во всех своих творениях он изображал тяжелую жизнь народа в условиях царского режима, капиталистической эксплуатации и национального гнета. В них заложен глубокий социальный смысл. Искусство Шолома Лейхема не только глубоко национально, оно вместе с тем подлинно демократическое искусство. Шолома Лейхем — истинно народный писатель. В своем завещании писатель просит, «Где бы я ни умер, пусть меня похоронит не среди аристократов, знатий и богачей, а среди простых рабочих, среди настоящего простого люда, чтобы памятник, который будет воздвигнут на моей могиле, украшал простые могилы вокруг меня, а простые могилы, чтобы украшали мой памятник, как простой честный народ при моей жизни украшал своего народного писателя. Шоломалейхем в переводе на русский язык означает приветственный «мир вам». Выбор этого псевдонима оказался для писателя не случайным. Рассказы, повести и романы Шолома Лейхима вошли в каждый дом простого человека, как слова привета и доброжелательства. Его творчество гуманно, реалистично и правдиво. Юмор писателя лиричен, его смех помогал людям трудами мечтать и верить, жить и бороться. Шутка Шолома Лейхима «Смеяться здорово, врачи рекомендуют смех, полна глубокого смысла». Она стала защитницей против невзгод и несчастья, насилия и зла. Она вселяла и вселяет веру в победу добра и света.